А почему орудия не прибыли? Помнить каждую мелочь это задача для штаба и офицеров оперативного отдела, но никак не командующего. Эшелон с ними, отправленный по одной из второстепенных дорог, потерпел крушение. Но это сейчас даже к лучшему. Мы можем задействовать эти гаубицы у Смоленска. Наши артсистемы Истратили почти весь боезапас, да и имеющиеся в городе трофейные тоже. Хорошо, отправляйте. Голову Клюга сейчас занимали совсем другие мысли. Нет, конечно, ситуация на фронте была сложная, пожалуй, наиболее сложная за всю его полководческую карьеру. Но беспокоило фельдмаршала совсем другое. Безоговорочно веря в немецкого солдата и не немецкую военную машину в целом, он считал, что парировать прорывы русских, а то и организовать несколько новых котлов, не более чем вопрос времени. А вот необычные или, скорее, непривычные приемы, применяемые противником, лишали воспитанника прусской школы спокойствия. «Кавалерийский корпус даже не на фланге, а в тылу — это достаточная угроза, даже если и не принимать в расчет тяжелые условия местности. Но корпус — не иголка, в лесу не спрячешь. Рано или поздно летчики или разведдозоры его обнаружат, и тогда русским останется только с честью погибнуть или сдаться в плен». А вот танки противника, в 30 километрах от его штаба, вызывали недоверие, смешанное с опасением. Да, выдвинувшаяся на север от Борисова камп-группа в составе пехотного полка, двух сводных батальонов и практически всей бронетехники, оказавшейся под рукой, вытеснила противника, который даже серьезного боя не принял ограничившись короткими налетами арьергардных заслонов. Клюге показалось, что он начинает понимать идею русского командующего. В чем мы, безусловно, превосходим противника, так это связь и организованность. А что мы имеем на настоящий момент? Первое направление связи сверху вниз — пока функционирует нормально. Но отдельные попытки ее нарушить... Фельдмаршал быстро нашел в стопке бумаг записку начальника связи группы армий и быстро пробежал ее глазами. М да, насчет отдельные я погорячился. Скорее уж, постоянные. Если верить докладу оберста лейтенанта, а не верить, у меня нет пока оснований, то в ближнем тылу проводные линии связи в среднем живут 4 дня, а в оперативном 6. С другой стороны, ближе к фронту они, как правило, просто повреждаются, а вот дальше ситуация сложнее. Диверсанты не только перерезают провода, но и с большей долей вероятности уносят большие отрезки с собой из за чего уже возник дефицит кабеля вот просто берут и уносят клюге не заметил как у него на щеках заходили жалваки но это еще не все сколько тут нападений на ремонтные бригады 19 за месяц и это не считая семи случаев минирования также приведших к жертвам среди связистов добавим к этому Несколько нападений вражеских диверсантов на дивизионных и корпусных связистов. В отчет Бергера они не вошли, но Тресков о них докладывал. Ну, вроде того знаменитого разгрома батальона связи с седьмой танковой. Надо понимать, что мелкие происшествия вроде прилетело из леса пуля и попало в рацию. Вообще... Дальше непосредственных начальников не уходят. А ведь у нас в группе армии даже резерва для пополнения убыли в связистах нет. Максимум можем запрос в Германию отправить. На армейских же складах недостаток в запасах средств связи уже приближается к 40%. Бергер уже отдал приказ о демонтаже гражданских линий и передача кабелей и аппаратов в подразделениях. Но Россия не Рейх и не Франция. Телефоны еще поискать нужно. Похоже, кто-то у русских догадался, как нам серьезно осложнить жизнь. Хеллинг, фельдмаршал посмотрел на фон Трескова. «Подготовьте приказ» об усилении охраны подразделений связи, особенно тыловых, в зоне 50-100 километров от линии боевого соприкосновения. — Слушаюсь, — невозмутимо ответил начальник оперативного отдела. Интересоваться причинами, побудившими командующего отдать то или иное распоряжение, было не в его привычках. Второе направление — Связь слева направо. Вернулся к анализу ситуации Клюга. Уже дает сбои. Из-за прорыва в районе духовщины наземная связь между левым флангом и центром практически прекратилась, а радиосвязь работает с огромными нагрузками. Если же русский Ковкорпус выйдет на меридиан Демидова, но ну, все равно где, западнее или восточнее, то связь штаба с войсками Третьей танковой группы на Великолугском направлении будет под угрозой. Угрозу объединения группы Доватора с неизвестными, что базируется севернее Борисова, отбрасывать тоже не стоит. Даже наоборот, если соединить ударную мощь одних, С данными о местности и обстановке других, смесь получается гремучая. По западной линии Витебск-Орша крупных соединений у нас нет, если не считать за таковые диссоциирующуюся в районе последней 286-ю охранную дивизию и действующую западнее Полоцкое 403-ю охранную. Можно, конечно, прибегнуть к привычной тактике создания боевых групп. Но на базе каких частей их создавать? Кто послужит цементом, скрепляющим пекарей, шорников, связистов, да и прочий тыловой люд? Ханс. Бригада Фегелейна уже закончила передислокацию. Да но ее первый полк ведет бои в районе Турова и Мозыря, а второй полк осуществляет специальные операции в районе Пинска. Как они сообщают, уже ликвидировано. «Избавьте меня от ненужных подробностей. Прошу вас. Немедленно отзывайте их и как можно скорее перебрасывайте в район Демидова. Есть шанс, что если они оставят тылы...» По лесным дорогам прибудут заданный район уже через два дня. Мне кажется, что кавалерийский корпус русских будет прорываться на соединение с чудесным полком. Насколько я помню, в отчете было что-то о свежих русских газетах. Так точно. В поселке у озера Палик были обнаружены обрывки московских газет примерно недельной давности. Выводите эсэсовцев из боя и перебрасывайте на север тех, что ловят убийц Гимлера в окрестностях Слуцка и Минска в первую очередь. Да, но они подчиняются фон Дембаху. а я командую группой армий, так что не думаю, что нам откажут, что по охранным дивизиям. Частью 286-й задействовано сейчас против русских окруженцев примерно в том районе. Часть — это сколько? Третий батальон 354-го полка, 317-й полицейский батальон, моторизованная команда ГФП и специальная кинологическая группа. Всего — Фантресков заглянул в бумаги — 820 человек при тридцати двух пулеметах и трех минометах. Все подразделения мобильны. Батальон охранной дивизии на велосипедах, а полицейские части все моторизованы. Очень мало. Передайте генералу Мюллеру, чтобы он перебросил туда еще как минимум один батальон. Тогда у них будет хоть какой-то шанс связать русскую кавалерию.